Хозяевами ее были муж и жена, наружность которых отнюдь не внушала доверия. Найти эту харчевню даже ночью было нетрудно. Туда вела прямая дорога. На следующее утро я сам погулял с Капи, накормил и напоил его, чтобы быть уверенным, что он не останется весь день голодным. Потом привязал его к повозке, которую он должен был стеречь.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 что это последнее представление, и двадцать раз все начиналось снова. Наши товарищи устали еще больше, чем мы. Некоторые из номеров начали у них срываться, и вдруг большой шест, который служил им для упражнений, упал на ногу Маттия. Боль была настолько сильная, что Маттия закричал. К счастью, повреждение оказалось несерьезным. Нога была ушиблена,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 Но напрасно искал я наши повозки. Около харчевни стояли какие-то жалкие двуколки с холщовым верхом, большой барак из досок и две крытые фуры, откуда при моем приближении раздалось рычание хищных зверей, но повозок семьи Дрискол нигде не было видно. Повертевшись вокруг харчевни, я заметил свет в одном из окон и, предполагая, что там еще не все спят, постучался. Хозяин, отталкивающее лицо, которого я заметил еще накануне, отворил дверь и направил фонарь прямо на меня. Я видел, что он узнал меня. Но вместо того, чтобы впустить меня в дом, он спрятал фонарь за спину, огляделся вокруг и прислушался. «Ваши повозки уехали», – зашептал он. «Отец велел вам догонять его в Луисе, не теряя времени». «Счастливого пути!» И не прибавив больше ни слова, он захлопнул дверь перед самым моим носом. Я уже настолько знал английский язык, что мог понять эту фразу. Но одного из самого главного я не понял. «Луис», — сказал хозяин харчевни, «а что это? Город или местечко? И где он находится?» Да если бы я и знал, где находится Луис, я все равно не мог сейчас идти туда, так как мне пришлось бы тогда бросить больного Маттия. Несмотря на усталость, я пустился в обратный путь и через полтора часа лежал уже в повозке Боба рядом с Маттия. Рассказав ему в нескольких словах о том, что произошло, я немедленно заснул. Сон восстановил мои силы. Утром я проснулся, готовый идти в Луис, если только Маттиас может сопровождать меня. Выйдя из повозки, я подошел к Бобу, который встал раньше меня и теперь разводил костер. Я смотрел, как он, стоя на четвереньках, изо всех сил дул на огонь. Вдруг мне показалось, что я вижу Капи. Но моего Капи почему-то вел на поводке полицейский, Пока я задавал себе вопрос, что бы это значило, Капи, почуев меня, сильно рванулся и вырвался из рук полицейского. Мгновенно он очутился возле меня. Полицейский подошел к нам. «Это ваша собака?» – спросил он. «Моя?» «Тогда я должен вас арестовать». И он крепко схватил меня за руку. Увидев это, Боб поспешил к нам. «Почему вы хотите арестовать этого мальчика?» «А вы что, его брат?» «Нет, я его друг». Сегодня ночью мужчина и мальчик с помощью приставной лестницы проникли в церковь святого Георгия. С ними была эта собака, которую они посадили их караулить. Но ворам помешали. Они были захвачены врасплох и удрали через окно, оставив собаку в церкви. Я был уверен, что собака поможет мне найти жуликов, и вот теперь уже поймал одного». А где твой отец? Я ничего не ответил. Я был убит.